Когда это должна быть палада, возразил Гринли. Ибо она тоже носит шлем, и я уверен, что здесь не только головной убор, напоминающий шлем, но и одежда на теле, изображающая доспехи. Обе, и Минерва и Палада, насколько я помню, носили доспехи. Это уже ближе к делу, а Гринли с простодушным видом подхватил вице-адмирал. Давайте-ка взглянем, является ли Палада двухпалубным судном или нет. Святой Георгий в списке нет такого названия. Странно, однако, чтобы французы признавали одну из этих богинь и не признавали другую. «А у них всегда все не так, сэр Джарви», — вмешался Гэлли Гоу с комментарием по поводу классической эрудиции вице-адмирала и капитана. «И для меня удивительно, что у них вообще может найтись какая-то богиня, видя, как мало уважения они имеют к религии вообще». Уичерли едва мог усидеть на месте, но почтение к вышестоящим командирам заставляло его хранить молчание что бантинга, то ему было все равно, поскольку его отец был начальником интендантской службы на флоте. А сам он вообще рос на борту корабля, и происходило это сто лет назад. «Здесь не может быть ошибки, сэр Джервис», — заметил капитан. «Надо просмотреть список сначала, пока мы не найдем двухпалубный корабль с женской фигурной носу. Что сильно упростит дело, я знавал трудные проблемы, решенные таким способом. Мысль пришла сэру Джервису по душе, и он самым серьезным образом принялся за ее осуществление. Как раз когда он дошел до Гекаты 64, восклицание со стороны гринли привлекло его внимание, и он осведомился о его причине. «Взгляните сами, сэр Джервис, или мои глаза ни к черту не годятся, или Дели подтягивает верб вдоль этой женщины?» «Что верб?» Да, это подразумевает якорь и означает надежду. Всем известно, что надежду изображают с якорем, а уичком. Честное слово, Дэнни обнаруживает смекалку. Поищите-ка надежду в этом списке, Бантинг. Английские названия напечатаны первыми в конце книги. Надежда или Эсперанс, прочитал офицер по связи. 36. Капитан второго ранга Дэ Куртрей. — Да, ведь это однопалубное судно. Это дело такое же паршивое, как чертова нул устам на берегу. Однако я не позволю ни одному французу из тех, что когда-либо ходил в плавание, учить меня. Ступайте вниз, Локер, и пригласите доктора Магрета прийти сюда, если он не занят ранеными. Он лучше знает латынь, чем кто-либо на корабле. «Да, сэр Джарви, но ведь это французский, знаете ли, ваша честь, а не латынь, в общем-то. Боюсь, он выдаст такое имя, каким ни один порядочный человек не захотит пользоваться, а мы должны повесить на себя». «Да, он взял свой якорь накат кат, определенно. Если эта фигура не надежда, то это должна быть вера или любовь». «Никак нет, сэр Джарви. Французы не имеют ни веры, ни любви. Нет, ни даже ни сострадания». Это знает любой бедолага, если терпел когда-нибудь кораблекрушение на ихнем побережье, как однажды приключалось со мной еще мальчишкой. Они для меня все равно, что нехристи, и, может, корабль также прозывается. Я видывал нехристи сотни раз, сэр Джарви, в похожей форме. Что, человечи, видали вы когда-нибудь нехристи с якорем, весом в 300 фунтов при весе якоря в один фунт? Пожалуй, нет, ваша честь». Не с настоящим якорем, а с чем-то вроде Дрэка. Но ведь это же не якорь вовсе, а только верб, поднятый на манер якоря, сэр. Вот идет Магрот, чтобы помочь нам выйти из затруднения Предоставим дело на его суд. Вице-адмирал объяснил хирургу суть дела, честно признавая, что знатоки классики в каюте оплошали, и обращаясь за помощью к кают-компании. Магрот немало веселился, слушая все это, ибо то был один из моментов его торжества, и он немало потешился по поводу дилеммы своих начальников. «Что ж, сэр Джарви, — ответил он, — неплохо, что вы созываете военный совет по этому делу. Но если вам нужно название, я могу вам в этом помочь, не прибегая к символам, сигналам и иероглифам всякого рода. Когда мы пересекали кильватр этого судна, Пару часов назад я прочел его название, выложенное на корме золотыми буквами. Это la Виктуар», то есть «Победа», самое неудачное прозвище для невезучего корабля. Однако это «Победа» французская, помните об этом, джентльмены? Это должна быть ошибка, Магрот, ибо Дели показал якорь вон там, а «Победа» не носит якорь. Трудно сказать, вице-адмирал, поскольку «Победа» одного есть поражение другого. Что до картинки мистера Дейли, то это именно ирландская богиня, и следует сделать скидку на страну. Сэр Джервис рассмеялся, пригласил джентльменов помочь покончить завтраком и отдал приказание на палубу поднять ответный флаг. Позднее в тот день Дейли, вызванный для объяснений подтвердил, что доспехи и шлем принадлежали победе, само собой, хотя признал, что сперва забыл про якорь. Но когда я поднял его, то на борту старого плантора сигнал прочли, как по букварю. Глава двадцать пятая. Эпиграф. Прекрасна глубина, волна синее, чем небосвод, и хоть он вниз потоки света льет, нежней жемчужины на дне, Искря мерцает в глубине, и краски радуги видны, когда водой отражены. Что сладостней, чем солнце и луны восход над ширью океанских вод. Прекрасна глубина. Брайнард. Так как Дели был признанным шутником на флотилии, его экстравагантная попытка просигналить название судна была воспринята как характерная шутка. И над ней смеялись, пока не представился лучший повод. Однако при данном положении двух эскадр они на время позабыли в виду более серьезных вещей, ибо мало кто верил, что произошедшее столкновение могло удовлетворить человека с темпераментом главнокомандующего. Поскольку соединение с арьергардным дивизионом было единственным недостающим звеном, чтобы довести дело до генерального сражения, Как только погода немного утихомирится, то на каждом корабле имелись внимательные и вперед смотрящие марсовые, постоянно обозревавшие горизонт в подзорные трубы, особенно тщательно по курсу Оста и Норд-Оста. Шторм стих к полудню, хотя свежий ветер все еще дул в прежнем направлении. Однако море стало успокаиваться, и к тому времени, когда пробило восемь склянок, в положении обеих флотилий произошли существенные изменения. О некоторых из них, пожалуй, необходимо упомянуть. Корабль французского адмирала «Громовержец», а также «Сципион» вернулись, так сказать, в объятия своей флотилии уже описанным образом. И с этого момента маневры всей эскадры были подчинены в известной мере маневрам этих двух искалеченных судов. Первое судно с помощью нижних парусов продолжало держаться своего места в строю все время, пока длился шторм. Зато второе совсем не слушалось руля вынуждая корабли сопровождения либо держаться поблизости, либо бросить его на произвол судьбы. Месье де Вервилен предпочел второе, как следствие этого, ко времени, когда солнце оказалось в зените, его строй, все еще значительно растянутый и далекий от правильного, очутился на целых три лиги под ветром относительно английской флотилии. Но и это было еще не все. В тот важный отрезок дня сэр Джервис Оукс получил возможность поставить паруса на всех своих кораблях, полностью за Фок и Крюйс Марселе.